Глава первая. Грехи общие. Ничьи. Санкт-Петербург, 1910 год. Ограбление банка было назначено на 12 дня. Банк, Новый Балтийский, находился на углу Каменноостровского и Большого проспектов, и налет на него был рассчитан прежде всего на внезапность и внешнюю обыденность. Подельники Таббы распределились следующим образом. Сотник и Хохол сидели в крытой пролетке на Большом проспекте, откуда отлично просматривался подъезд к банку. Два других товарища, Ворон и Аслан, расположились также в пролетке, но уже на Каменноостровском, совсем рядом с входом в банк, чтобы при возникшей погоне можно было вовремя подрезать преследователей. Когда на доме с башнями часы пробили двенадцать, Из архиерейской улицы не спеша, выкатил пятиместный черный лимузин, в котором кроме шофера располагались четыре человека, трое мужчин и молодая дама. Дама сидела на заднем сиденье между двумя в высшей степени прилично одетыми господами, китайцем и жаком. Третий же господин Беловольский, немолодой, с впалыми чехоточными щеками, располагался рядом с шофером. сторожевые подельники, увидев автомобиль, напряглись, стали внимательно следить за происходящим. Лимузин плавно подкатил ко входу в банк, два швейцара немедленно двинулись навстречу, помогая предупредительными жестами и подсказками верно найти подходящее место на стоянке. Водитель подрулил прямо к главному входу и быстро покинул машину, чтобы помочь господам, а в особенности даме, сойти на грязную и заснеженную мостовую. Таба была в изящной меховой накидке, лицо ее закрывала плотная траурная кисия, под которой было почти невозможно разглядеть хотя бы какие-то особенности ее лица. Она была болезненно слаба, с двух сторон ее деликатно поддерживали Беловольский и Жак, оба были сусиками и при изящных бородках. Швейцар — при входе с почтением поклонился. Господа, не обратив на него никакого внимания, проследовали в просторный игулке-вестибюль, поднялись по ступенькам роскошной лестницы в операционный зал, и к ним навстречу заспешил вышкаленный, по-бухгалтерски худощавый банковский клерк с небольшой планшеткой в руке. «Милости просим, чего изволите?» «Жак», Быстрым взглядом оценил охрану банка, двух крепких полицейских, с вежливой улыбкой объяснил служащему. «Госпожи, необходимо обналичить ценные бумаги на серьезную сумму. Подобные операции производятся только по предварительному заказу», — ответил клерк. «Такой заказ был. На чье имя? На имя госпожи Виолетты Мишец». Клерк открыл планшетку, просмотрел записи. «Да, подобный заказ имеется. Напомните, пожалуйста, насколько сумма велика?» «Сумма велика — миллион рублей». «Все верно. Кто будет проводить операцию?» «Операцию буду проводить я», — с печальной усмешкой произнесла Табба. «Паспорт при вас?» «Паспорт, векселя и прочие ценные бумаги. Все при мне». «Следуйте за мной». Чиновник мило улыбнулся, и направился в сторону высокой дубовой двери в дальнем углу зала. Вся компания двинулась следом за клерком. Полицейские, находившиеся при входе, внимательно наблюдали за группой господ. Клерк придержал шаг, объяснил, «Со мной следует только госпожа. Господа же могут подождать в зале». «Господин банкир», — просительно вмешался Беловольский, «сделайте исключение для мадам». Она вчера похоронила мужа, и состояние ее крайне тяжелое. В любой момент она способна потерять сознание. Клерк в некотором замешательстве помялся, затем неуверенно попросил «позвольте все-таки ваши бумаги». Девушка, поддерживаемая Жаком, вялой рукой достала из саквояжа, сложенная в солидную кожаную папку бумаги, и протянула чиновнику. Он быстро и профессионально пролистал их, кивнул, «Ну, хорошо», — вернул папку с бумагами обратно. «Но пройти с вами может только один господин, и находиться он должен за дверью расчетной комнаты». «Благодарю». Табба жестом велела Беловольскому и китайцу остаться, а Жаку распорядилась. «Вы пройдете со мной, граф». Клерк пропустил Таббу в комнату, сам вошел следом, заперся изнутри. Расчетная комната была совсем небольшая и почти без мебели. В углу располагался объемный сейф, рядом с ним стол, два стула, на стене портрет императора. «Присаживайтесь», — кивнул клерк на один из стульев. Таба присела, поставила саквояж на колени, затем аккуратно набросила кисию на шляпу, открыв таким образом лицо. Правый глаз девушки закрывала широкая черная ленточка, завязанная на затылке. От увиденного клерк на миг замер, затем коротко попросил «пожалуйте ваши бумаги». Девушка положила папку на стол, чиновник вначале просто пересчитал их, затем стал изучать, время от времени бросая взгляд на посетительницу. Руки его мелко вздрагивали. «Вас что-нибудь смущает?» — поинтересовалась посетительница. «Да нет», — клерк поднял на девушку глаза, повторил ничего особенного, и поднялся из-за стола. «Побудьте здесь пару минут». «Сядьте, пожалуйста, на место», — негромко попросила Таба. «Простите», — вскинул брови клерк. «Сядьте и откройте сейф». «Это шутка?» Клерк был бледен. «Это совет?» Девушка вынула из кармана меховой накидки небольшой револьвер, положила палец на спусковой крючок «Сейф!» «Иначе я застрелю вас». «В банке охрана. Вас не выпустят. Открывайте сейф». Та ловко обмотала оружие плотной тканью накидки. «Иначе я продырявлю вам голову». Девушка нажала на спусковой крючок, раздался едва слышный негромкий хлопок, и рядом с головой клерка образовалась в штукатурке дырка. Он от неожиданности отпрянул к стене, распластался на ней. Жак, стоявший на стреме, услышал выстрел за дверью, тут же поправил правой рукой шляпу. Беловольский и безносы заметили условный жест, двинулись в сторону выхода. Клерк тем временем дрожащими руками открыл оба замка сейфа. «Извлекайте содержимое и складывайте все в саквояж». Табба взвела курок. Чиновник, сопя и потея, принялся вычищать сейф. Когда все деньги были извлечены, он застегнул саквояж, с трудом поднял его на стол. «Все, до копейки». Посетительница аккуратно собрала принесенные ценные бумаги, сунула их во внутренний карман накидки. «Впустите моего человека и, пожалуйста, без шума». «Я вас узнал», — пробормотал клерк. «Вы в розыске, мадмуазель. Ваш фотоснимок с черной повязкой прислан из полиции. Вы рискуете, мадмуазель?» «Вы больше. Откройте дверь, иначе я сделаю это без вашей помощи». Клерк на ватных ногах подошел к двери, не сразу попал ключом в замочную скважину, жестом позвал Жака. Тот быстро протиснулся в комнату, ловко подхватил тяжеленный саквояж. Табба набросила на лицо кисию, строго и с достоинством посмотрела на бледного клерка. «Начальство оценит ваше редкое умение работать с клиентами» и попросила, «пожалуйста, ключ от двери». «Зачем?» «Я запру вас от греха». «Ключ!» И вдруг клерк в прыжке вцепился в протянутую руку. «Караул! Грабят!» Жак оттолкнул его, схватил табу, рванул к двери. «Грабители! Держите!» — орал клерк. Он бросился следом. Жак с силой захлопнул дверь. От полученного удара тот рухнул на пол. Таба и Жак выскочили в зал. «К расчетной комнате тяжело бежали полицейские. Всем стоять!» — заорал китаец, выхватывая револьвер. «Не двигаться! Ограбление!» Жак прикрыл собой девушку, перехватил саквояж с одной руки в другую, тоже достал револьвер. «Стоять! Будем стрелять!» Полицейские на миг замерли, и тут им на перерез выскочил Беловольский. «Всем на пол! Лежать!» — предупредительный выстрел в потолок. «Никому не двигаться! На пол, господа!» Публика в зале завизжала, бросилась в рассыпную. Некоторые попадали на пол. «Полиция! Не стрелять! Бросить оружие!» — продолжал неистово блажить китаец. «Иначе кровь!» «Оружие на пол!» Один из полицейских застыл в растерянности, второй же вдруг выхватил из кобуры револьвер, но выстрелить не успел. Беловольский нажал на спуск, и блюститель закона неуклюже ткнулся в пол. Первый полицейский отбросил оружие, поднял руки вверх. «Уходим, господа!» — махнул Беловольский Таббе и Жаку. «Все хорошо, уходим!» и предупредил находящихся в зале, «Никто не двигается, иначе стреляем! Спокойно!» Грабители, пятясь и не сводя глаз с зала, дотолкались уже почти до выхода, как вдруг из дубовой двери выскочил очухавшийся клерк и стошно заблажил «Держите! У них полтора миллиона!» Докричать он не успел. Беловольский мгновенно перевел на него револьвер и чиновника отбросил к стенке. Грабители выскочили из банка, едва не сбили с ног ничего не понявших швейцаров, бросились к автомобилю. Первый в салон запрыгнула Табба, затем все остальные, и водитель изо всех сил вдавил педаль газа в пол. Машина с ревом рванула с места. За их спинами послышались свистки и выстрелы. Автомобиль с визгом вырулил от банка на Каменноостровский проспект и понесся по нему в сторону Большого. За грабителями мчались ворон и ослан, а чуть по отстав пролетка с сотником и хохлом. Прохожие в недоумении шарахались по сторонам, встречные экипажи резко тормозили, едва успевая уступать дорогу автомобилю и пролетке. Машина с грабителями вырулила на большой, с визгом шин свернула в ближний переулок, сходу влетела под широкую арку, где в пустом дворе поджидала черная карета. Табба вместе с Беловольским выпрыгнули из автомобиля, бросились к карете, захлопнули дверцы, и карета понеслась со двора. Миновали несколько улиц. Выехали на дворцовую набережную, покатили по ней. Спустя какое-то время свернули на миллионную, где стояла еще одна пролетка. Спустя полчаса пролетка подкатила к воротам дома Брянских на фонтанке. Табба покинула ее и, кутаясь в легкое полупальто, направилась Калитки. Новый привратник Илья, улыбчивый и по-деревенски простоватый, с готовностью побежал открывать, разулыбался, раскланялся. «Милости просим, мадемуазель, что ж вы так налегке озябнете? Бывшая прима не ответила и зашагала ко входу в дом. В доме на главной парадной лестнице ей навстречу вышел тощий, с вечной подозрительностью на лице, дворецкий Филипп, Удивленно посмотрел на спешащую наверх мадмуазель. «Что-нибудь случилось, мадмуазель?» «С чего ты взял?» — огрызнулась девушка и зашагала дальше. «Приготовь мне чаю!» обер Оберполицмейстер Санкт-Петербурга Крутов Николай Николаевич пригласил к себе в кабинет недавно назначенного начальником Санкт-Петербургской сыскной полиции полковника Икрамова Ибрагима Казбековича для особой доверительной беседы. В облике князя просматривались непростые годы, проведенные на взрывном Кавказе. Седина на висках, пристальный изучающий взгляд, небольшой шрам на подбородке. Николай Николаевич некоторое время молчал, прикидывая начало разговора с самолюбивым южанином, сложил пальцы корзиночкой, хрустнул ими. «Ну как? Осваиваетесь на новом месте, князь? В окопы не тянет?» «Если честно, почти каждую ночь воюю с горцами. Надо входить в новую стезю, князь». Тот обозначил сдержанную улыбку, сухо ответил. «Буду стараться, ваше превосходительство, еще недельку-другую и начну хоть в чем-то разбираться». «Многовато берете для разгона, Ибрагим Казбекович. Знаете, что такое начальник сыскной полиции Петербурга? Весьма приблизительно. А я, князь, попытаюсь объяснить вам предметно». Крутов встал, подошел к окну. «Подойдите». Тот покинул кресло, остановился рядом с оберполицмейстером. До слуха донеслись звуки какой-то песни. Затем из-за угла улицы выплыла разношерстная толпа простолюдинов, двинулась мимо департамента полиции, размахивая красным полотнищем и распевая, «Но мы поднимем гордо и смело, знамя борьбы за рабочее дело». Толпу сопровождали зеваки, детвора, какие-то восторженные девицы, бросающие цветы поющим. — Знаете, что это такое? — спросил Крутов. — Бунтовщики, — пожал плечами тот. — Нет, князь. Это наши ошибки, наше разгильдяйство, наше нежелание видеть истину, страх называть вещи своими именами. Это возможное начало конца, князь. Оберполицмейстер вернулся к столу и... Упершись в него обеими руками, некоторое время стоял молча. Потом попросил «Только не считайте меня сумасшедшим!» И вдруг заговорил свистящим полушепотом «Я ненавижу все это! Мразь! Мразь и нечисть вокруг! Казнократство, мздоимство, воровство, попранная вера, сметенные умы и души, революционная пакость, террористы-бомбисты с истеричными курсистками, кровь и убийства." Растерянность и ожесточенность. Вы понимаете, насколько больно наше Отечество? Примерно, но при чем здесь моя новая должность? А при том, что отныне все это должно быть в вашей несчастной голове, князь. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. От такой жизни либо сходят с ума, либо стреляются. Либо бросают все к чертям собачьим и бегут. Вы соскарь, осенизатор. Беспощадный и жестокий. Вот кем вам предстоит стать в ближайшее время. Как бы вам мерзко ни было, Николай Николаевич, бледный и задыхающийся, опустился в кресло, уставился на Икрамова горящим, вопрошающим взглядом. Вы вправе, князь отказаться еще не поздно. Икрамов усмехнулся. Поздно, я уже принял решение. Иного, пожалуй, я от вас и не ожидал. Другой, может быть, избежал бы. Вы нет, кровь не та. Оберполицмейстер откинулся на спинку кресла, хотел было закурить, но отложил папиросу. Взял со стола папку, открыл ее на первой странице. Вот что произошло за последние сутки. Утром на Невском транспорт казначейства в 350 тысяч был осыпан семью бомбами и обстрелян с углов из револьверов, в результате чего пятеро убитых... «Деньги похищены, обыски производятся, всевозможные аресты приняты. но ну и, надеюсь, знаете также о совсем свежем ограблении нового Балтийского банка». «Ну, разумеется, у меня на столе лежит доклад по этому поводу». Крутов все-таки закурил, обошел стол, сел напротив Икрамова. Желваки его скул снова сжались до белого. «Во-первых, там погибли люди. Да, двое. Банковский чиновник и полицейский». Этого вам недостаточно. Я, ваше превосходительство, привык к более серьезным цифрам. На Кавказе война, а здесь мир, кажущийся. Именно. С меньшими жертвами, но с более серьезными последствиями. Оберполицмейстер снова полистал лежавшее перед ним дело. Во-вторых, за два последних месяца это уже третье банковское ограбление сходного почерка. И за ними может стоять весьма серьезная организация. вплоть до террористической. «К этому есть какие-либо данные?» «Пока никаких, но любопытно, что банду возглавляет женщина». «Женщина?» «Да, особо лет тридцати». «Словесный портрет не составлен?» «Не только словесный, но и рисовальный». Крутов достал из дела карандашный рисунок, положил перед князем. «Полюбуйтесь». Тот взял листок, Некоторое время изучал его. На нем была нарисована молодая госпожа, лицо которой закрывала черная кисия. Она прячет лицо под кисией? Да, при входе в банк. Но во время ограбления она решается на франдерство. Снимает кисию и тогда выглядит следующим образом. Оберполицмейстер достал из папки второй листок, тоже передал Икрамову. Теперь на рисунке была изображена девушка с открытым лицом, правый глаз которой закрывала черная повязка. В ней при внимательном изучении можно было угадать некоторые черты бывшей Примы. «Странно, но она кого-то мне напоминает», — произнес Икрамов. «Вы не оригинальны», — Николай Николаевич забрал портрет, сунул в дело. «Не вам одному она кого-то напоминает, но все это бред. Важны не аллюзии, а конкретный человек». Ибрагим Казбекович помолчал, — «В раздумье какое-то время», — попросил обер оберполицмейстера, «позвольте ваше превосходительство еще раз взглянуть на рисунок». Понравилось, мадмуазель?» — оскалился тот. «Мадмуазель? Она, мадмуазель?» «Так, к слову, возможно, мадам, это вам и предстоит узнать». Бывший артист оперетты Изюмов мерз в ожидании директора театра «Уже битый час». Кутался в ветхое драповое пальтишко, шмыгал носом, подтирая жидкий и бесконечный насморк, снятый с головы фетровой шляпой. За эти годы Николай сильно сдал. Стал совсем тощим, безвольный подбородок еще более заострился, на голове четко обозначилась яйцевидная лысина. Увидел подкативший к ступеням театра богатый директорский автомобиль, суетливо сунул шляпу в карман пальто, заспешил навстречу Гавриле Емельяновичу. Тот, оставив автомобиль, зашагал наверх и не сразу узнал бывшего артиста. С определенным удивлением замер перед двинувшимся к нему господином, и лишь когда Изюмов приблизился почти вплотную, с искренним недоумением воскликнул «Батюшки!» «Вы ли это, Изюмов?» «Так точно, яс!» Бывший артист смотрел на директора с виноватым обожанием. «Очень приятно, что узнали с Гаврила Емельянович. «Вас и не узнать. После вашей выходки», — хохотнул Филимонов. «Да вы каждую ночь снитесь мне в самых кошмарных снах». Взглянул на смутившегося артиста, поинтересовался. «А зябли?» «Скорее насморкс», — виновато пожал плечами Изюмов. «После каторги организм совсем ослаб». «Ну да». — кивнул директор. — Вы ведь у нас каторжанин. — Бывший, — Гаврила Емельянович. — Бывших каторжан, господин Изюмов, не бывает. Это как проказа на всю жизнь. Филимонов снова окинул взглядом бывшего артиста, неожиданно предложил. — Чайку не желаете похлебать? От подобного предложения Изюмов совсем растерялся. — Так ведь, Гаврила Емельянович, неожиданно как-то. — Как прикажетесь? — «Приказываю», — коротко засмеялся тот и решительно двинулся по ступеням наверх, по чаевничаем, по по повспоминаем былые славные дни. Директорский кабинет за эти годы мало в чем изменился. Та же старинная тяжелая мебель, непременный набор горячительных напитков в буфете, мягкие черной кожи кресла. Гаврила Емельянович мимоходом указал бывшему артисту на одно из кресел, подошел к буфету, Насмешливо оглянулся на Изюмова. «А может, чего-нибудь покрепче, нежели чай? Водочки, к примеру, или коньячку?» «Гаврила Емельянович, это будет совсем уж бесцеремонно с моей стороны». Бедный артист от окончательной растерянности совсем не знал, куда девать озябшие руки и где пристроить помятую шляпу. готов -с выпить любой напиток, который вами будет предложен». «Значит, коньячок». «Так точно -с. Филимонов оглянулся, неожиданно рассмеялся высоким едким хохотком. «А все-таки вам, Изюмов, следовало служить в армии. Никак не способны избавиться от Салдафонского так точно!» «Виноват, — Гаврила Емельянович, — это от волнения-с!» «Отчего волноваться, любезный? Разве я пугала какое? Или по службе самодурничаю?» «Не самодурничаете и не пугала!» а от неловкости все одно тело сводит. Все артисты при вашем виде в обморок падают. Вы давно уже не артист, поэтому в обморок валиться никак не следует. Филимонов снова засмеялся, поставил на стол два фужера с мягкой коричневой жидкостью, усилием руки усадил на место артиста, пожелавшего встать, расположился напротив. ну -с, за встречу? «С непременным почтением, — Гаврила Емельянович, — даже не представляю, какие слова надобно произнести». «Ничего не произносите, пейте». Изюмов решил было лишь пригубить, но, заметив, что директор осушил бокал до дна, также последовал его примеру. Филимонов заел коньяк долькой лимона, предложил гостю проделать то же самое, откинулся на спинку кресла, внимательно посмотрел на бывшего артиста. «Что же привело вас к театру, господин хороший?» От вопроса артист на миг растерялся, но тут же нашелся, объяснил. «Без театра я, Гаврил Емельянович, не человек. Инфузория. Все годы, пока маялся на каторге, только и мечтал оказаться в этих стенах. И в каком качестве?» — вскинул брови директор. «Неужели артистом? «Как прикажете. Буду исполнять все, что будет велено вами. Даже швейцаром смогу, если на том остановитесь». «То есть артистом более быть не желаете?» Насмешливо с подковыркой поинтересовался Филимонов. «Желаю, очень желаю. Только боюсь, вы мне подобную честь не окажете». «Не окажу», — согласился директор. Снова налил коньяку в оба фужера. «Еще помахонькой». Изюмов деликатно коснулся директорского фужера своим, опрокинул содержимое, хотел было взять ломтик лимона двумя пальчиками, но передумал — Неожиданно заявил. «А я ведь, Гаврила Емельянович, еще имел одну цель в своем визите к театру». «Вот те на». «Как были, так и остались» — сюрпризным господином удивился тот. «И какова же эта цель, ежели не секрет?» «Никак не секрет», — артист слегка замялся. «Желаю узнать о судьбе госпожи Бессмертной». Директор помолчал, дожевывая лимон, тронул плечами. «Вы, полагаете, я что-либо о сей даме знаю?» «Вы, Гаврила Емельянович, обязаны все знать». Филимонов зашелся тоненьким смехом и долго не мог успокоиться. Артист смотрел на него снежным недоумением, затем стал тоже смеяться и умолк, когда директор вытер выступившие слезы салфеткой. «Смешной вы все-таки человек, Изюмов. Потому, может, и прощаю ваши глупости». Став серьезным, Гаврила Емельянович объяснил, а госпоже Бессмертной осведомлен мало. Сказывают, пребывает в качестве приживалки в доме Брянских. В обществе не показывается, возможных встреч избегает. Публика помнит ее? Кое-кто помнит, но вас, господин Изюмов, помнят в первую очередь. Меня? Как это возможно? Я был всего лишь тенью, мадемуазель Бессмертной. Зловещей тенью, сударь!» — директор направил на него тяжелый взгляд. «Именно ваша светлость сгубила нашу гордость от безмерной любви, — Гаврила Емельянович, — а ежели точнее, от неразделенной любви!» Директор помолчал, глядя в окно и размышляя о чем-то. Пожевал губами, после чего негромко произнес «Жаль, крайне жаль». Подобные артистки выходят на сцену раз в десять лет, а может, и еще реже. Повернулся к визитеру, с нахмуренным лбом поинтересовался. «Имеете намерение повидать госпожу Бессмертную?» «Имею, но не решаюсь. К тому же в дом Брянских вряд ли меня пустят». «Подобную пакость, господин Изюмов, я бы и к городу на пушечный выстрел не подпускал». Директор внимательно посмотрел на бывшего артиста, прикидывая что-то, и вдруг сообщил. «Но в театр я все-таки вас возьму». Артистом, швейцаром Будете угодных пропускать, неугодных гнать. Согласны?» «Но вы ведь меня крайне не уважаете, Гаврила Емельянович». «И вдруг подобное предложение?» — изумился Изюмов. «Подобное предложение не есть уважение. Халуи были в части...» «Лишь в тех случаях, когда имели беззубые роты и изогнутую спину. Имейте это в виду, господин хороший». Улюкай, сопровождаемый вором-резаным, остановил пролетку напротив дома брянских, бросил напарнику «Жди» и направился к воротам. Одет он был в элегантный костюм «Тройку». В руках держал дорогую трость с костяным набалдашником, выглядел как богатый, достойный господин. Нажал кнопку звонка, стал ждать. Из полосатой будки к нему вышел привратник Илья. С суровой серьезностью спросил «Чего изборите, господин?» «Мне княжне Брянской». «Их нет, уехавши». «А мадмуазель бессмертная?» Привратник на миг стушевался, но тут же нашелся. «Не знаю такой». «Госпожа Бессмертная, бывшая Прима оперетты, Сказывают, она здесь проживает». «Мне об этом неизвестно. На дорожке показался дворецкий Филипп. Увидел незнакомого человека, направился к воротам. «Чего господин желает?» — спросил вышедшего навстречу Илью. «Желают видеть госпожу Бессмертную», — ответил тот. «А мне неведомо, кто такая». Дворецкий отодвинул его с дорожки, подошел к калитке, слегка поклонился гостю. Слушаю вас, уважаемый. Товарищ секретаря Государственной Думы Валеев представился у Люкай. Мне поручено встретиться с госпожой Бессмертной, которая, по некоторым сведениям, проживает в Доме княжны. Товарищ секретаря Думы, удивился Филипп. И что же заинтересовало Думу в госпоже Бессмертной? Попроси госпожу выйти во двор. Это важно. Постараюсь исполнить вашу просьбу. Дворецкий ушел. У Люкай Стал прохаживаться вдоль ворот, и к нему подошел резанный. «Чего они?» «Не желают звать. Вроде того, будто скрывают». «С чего это?» «Барская придурь». «Но ты сказал, кто ты есть». «Потому и поковылял звать».